752. -е. Гуру. Надо радоваться тому, что так трудно преодолевают сопротивление и противодействие тьмы. Значит, противник силен, значит, он по плечу, значит, победить его будет заслугой перед светом. Идущий с владыкою непобедим.